Глава 14 «Поднять ваши ленивые задницы, неофитки!» Мне уже не нужна эта агрессивная побудка. Прошло две с половиной недели, расписание въелось в кровь. Я уже умыта и одета, когда небо приходит отвести нас во двор. Там ждут новобранцы, кожаные доспехи на их телах поблескивают в свете факелов. Я, опешив, оторопела мигаю. Я не видела новобранцев того самого дня, как нас разделили на пары в зале Джор. Разумеется, я слышала, как они тренируются, слышала их голоса из-за стены. Но даже в лунные дни, когда мы все получаем свободное время, наши пути ни разу не пересекались, не то чтобы я этого не ожидала. В отличие от нас, они могут свободно ходить в город, общаться с людьми за пределами Варту Бера, как помощницы и Матроны. Единственное, кто никогда не покидает Варту-Бера, — это Алакия, Хотя и по лагерю нам тоже не разрешается бродить. Что я выяснила, последние два луна дня пытаясь пробраться в архив. Помощницы и Матроны постоянно стерегут коридоры, готовые поприветствовать всякую Алакию, сбившуюся с протаренной дорожки, зазубренным концом своей рунгу. Как и сказала небо До окончания первых трех недель неофиток не допустят ни в одну запретную зону. К счастью, этот срок почти вышел. Ровно через три дня я ступлю в архив, и там я прочитаю Геральдику теней и отвечу на вопросы, мучающие меня с тех самых пор, как я попала в лагерь. Почти представляю, как это случится. Вот я увижу имя матери, ее жизни деяния, узнаю о ее и моих тоже способностях. При этой мысли по венам растекается острое предвкушение. Я наслаждаюсь им, и вдруг встречаюсь взглядом с золотыми глазами. Цепеняю выбитое из колеи, когда Кейта кивает, и выражение его лица столь же холодно, как и в нашу первую встречу. Послушницы отправляют нас смешать с ними строй, и я неохотно тащусь к Кейте, радуясь, что благодаря крови Аллакия волосы отросли до прежней длины. Вскоре придется снова их остричь, мешают тренироваться. Большинство девочек взяли за привычку подрезать их каждое утро, как послушницы, а некоторые, как адвапа, и вовсе постоянно бреются наголо. Как только мы оказываемся бок о бок, Кита снова кивает мне с высоты своего роста. Приветствую тебя, Дека, негромко произносит он. Приветствую, отвечаю я, борясь с желанием склонить голову. Как и раньше, Я чувствую себя рядом с ним не в своей тарелке. Что-то в нем заставляет вспомнить и Анаса, и то, что случилось, когда я в последний раз оказалась рядом с юношей. Может, все дело в Росте? Он такой же высокий, как и Анас, и далеко не каждому дано так махать. Я насила, возвращая внимание к передней части двора. Кармока Танзиве шагает вперед. Ее темно-коричневая кожа блестит на фоне смазанных глиной волос. Этим утром она одета в темно синей одежды, на ней выкрашенная в цвет темнейшего оникса полумаска. Остальные кормока позади нее, и капитана Келечи тоже скрывают лица подобными масками, как всегда делают в присутствии мужчин. Я им не завидую. Могу только представить, насколько неудобны маски во время тренировок, если учесть, сколько пота и грязи по нам обычно стекает в процессе занятий. «За последние две с половиной недели...» — громко произносит Кармока Танзивия. «Вы изучили основы скорости, силы, владения оружием и ведения боя. Сегодня вы начнете тренировки в парах, начиная с утренней пробежки. Помните, отныне вы напарники и должны учитывать сильные и слабые стороны друг друга. Это понятно?» «Да, Кармока!» — гаркую я вместе с остальными девчонками. Она кивает газаль, и та выходит из строя вместе со своим Уронь, стройным и светловолосым юношей северянином. Бегом не офитки, шевелитесь задом! командует она, сразу же переходя на быструю трусцу. Я следом срываюсь с места, легко поспевая за ней. За последние недели пробежка стала моей любимой частью дня. Взлетая на холм, сразу ощущаю, как воздух вокруг замедляется, как расслабляются мышцы как оживает чувство. Я перехожу в боевое состояние куда быстрее, чем в первые дни. Поворачиваюсь к Бритте, собираюсь по привычке с ней поболтать, но ее нет рядом. И остальных тоже. Они все у подножия холма волучатся в пяти шагах за новобранцами, хотя при этом их мышцы наверняка сводят судорогами от усилий, чтобы бежать так медленно. Они поступают ровно так, как поступали бы в родных деревнях, сдерживались чтобы не смущать потенциальных мужей но варту бера не родная деревня и здесь нас подстерегают куда большей опасности чем расстроить или сконфузить несколько мальчишек перед глазами вспыхивает воспоминание о мертвых телах на снегу в Эрфуте, и я впиваюсь в кожу ногтями я бросаюсь к брите остальным не заботясь о том что новобранцы замирают пораженные моей скоростью нельзя ради них медлить заявляю я «Пусть они не отстают!» «Дэка!» — шепчет Бритта и смущенно бросает взгляд на оторопелых новобранцев. «Нельзя им тебя такое видеть, ну, в боевом состоянии и так далее. Это их напугает!» Остальные кивают в знак согласия. «Она права», — говорит Катя. «Напугает?» «Ушам не верю. Неужто вы думаете, что мы здесь изучаем все эти новые штуки, подвергаем себя опасности забавы ради?» «За этими стенами полным-полно смертовизгов, и они нас убьют, если мы не научимся с ними бороться. Мы просто-напросто погибнем». Воспоминания извергаются лавиной, внезапной и жестокой. Золото, кровь. Я давлюсь рвотным позывом, почти физически ощущая, как эта масса затекает мне в рот, как тогда... «Ты когда-нибудь умирала, Катя?» — спрашиваю я. Она молча моргает. «Ну, нет. Это агония, какой ты никогда не испытывала. И если смерть не последняя, ты очнешься в страхе, будто это случится снова. А потом, спустя несколько раз, ты будешь жаждать истинной смерти. Последней. Просто, чтобы больше никогда не пришлось...» Я секаюсь содрогаясь от силы своих эмоций. Слезы застилают мне глаза. Несколько капель скатывается по щекам, прежде чем я успеваю их сдержать. Нужно перевести дух успокоиться, чтобы снова поднять глаза на подруг и остальных неофиток, которые собираются позади них, в ужасе распахнув глаза. Большинство девчонок еще не сталкивались со смертью. Они прибыли сюда из городов и деревень, близких к столице, их доставили в зал Джор сразу же после ритуала. Когда мы обсуждаем, как они попали в варту Бера, неофитки всегда говорят, что в храме их уже поджидали сопровождающие. Они еще ни разу не чувствовали ледяной холод меча, входящего в плоть. Им никогда не приходилось переживать долгие, страшные мгновения перед милосердным забвением. Лишь таким, как Белкалис и я, Аллаке, жившим так далеко от столицы, что сопровождающим потребовались месяцы, чтобы до нас добраться, не посчастливилось испытать на себе право казни и ужас, который оно приносило. Однако... Мы обе каким-то образом выжили. В отличие от тех, кто не пережил первые две или три смерти, мы уцелели. И мы должны об этом помнить. Всю жизнь нас учили делать себя меньше, слабее мужчин. Так гласят безграничные мудрости. Быть девушкой означает быть в вечном подчинении. Вот как я жила в арфуте, принимая все на веру, ведь думала, что это воля Айома. Была ли то воля Айома, что от меня отвернулась деревня, что старейшины меня расчиняли и продавали мою кровь? Была ли то его воля, что мне вырезали язык, чтобы я не могла кричать? А как же все, что перечислено в безграничных мудростях, правила, запрещающие бегать, слишком громко смеяться, одеваться определенным образом, — Все это его воля? Правда в том, что девочки должны носить маски-улыбки, завязываться узлами, лишь бы угождать людям. А потом, когда являются смертовизги, девочки умирают. Умирают!» Перевожу взгляд с одной сестры по крови на другую. «Насколько я понимаю, прямо сейчас у нас есть выбор. Мы девчонки или демоны? Мы умрем или выживем?» Я так отчаянно пыталась удержать себя от подобных мыслей. Какое это имеет значение, если я все равно здесь и готовлюсь встретиться лицом к лицу со смертью. Какое это имеет значение, если мы здесь рискуем телами и жизнями во имя Атеры? Остальные девчонки смотрят на меня, распахнув глаза от страха, ужаса, но я молчу, позволяя им решать самим. Свой ответ я уже знаю. Я не умру здесь, в этом ужасном месте. Я не умру, пока не узнаю о себе правду». Я выживу и буду выживать столько, сколько потребуется, чтобы покинуть это место, найти того, кто станет обо мне заботиться как суженый катьей о ней. Я просто в какой-то веке должна быть храброй. Все, что мне нужно, это наконец проявить храбрость. вытаскивая одну из приколотых сбоку моего одеяния булавок и вонзаю себе в ладонь. Острая боль обжигает, но я даже не морщусь. Проведенные здесь две недели сделали меня жестче, закалили кожу. Из нее сочится золото, и я вытираю его о свою грудь, отмечая то самое место, где меня порезали бы во время ритуала чистоты. Кровь блестит. Проклятое золото, которым я истекаю теперь, истекаю не ради кого-то, а во имя себя самой. «Что ты делаешь?» начинает какая-то девчонка, но я не обращаю на нее внимания я демон заявляю я и я переживу все чтобы получить отпущение грехов и жизнь для себя я тоже раздается у меня за спиной голос белкалис и когда я поворачиваюсь она тоже поднимает окровавленную ладонь а в глазах отражаются те же чувства я демон я демон вторят близняшки и на груди каждой блестит золото и теперь другие девчонки делают то же самое Даже Бритта и Катя, которые сначала были в полном ужасе, подходят ко мне с окровавленными ладонями. «Я демон!» — говорит Бритта, вытирая руку о грудь. Новобранцы перешептываются, сбитые с толку, встревоженные этим внезапным, полным крови зрелищем, но волну уже не остановить. «Демон! Я демон!» — восклицает каждая, вскрывая свою золотую кровь. Кровь, о проклятии которой нам так долго твердили. Кровь, которая связывает нас друг с другом. Не успевая оглянуться, как все девчонки встают рядом. Они истекают кровью. И когда на этот раз мы бежим вместе, никто не сдерживается. Когда я иду завтракать, рядом вдруг возникает незваный гость — Кейта. Интересная была речь. Произносит он, как ни в чем не бывало. Человеческие девушки или демоны. Умелый способ подвигнуть остальных. Я, застываю на полушаге, стараясь не обращать внимания на знакомые пронзительные вопли вдали, и смотрю на него. Мы стоим у входа в пещеры, где держат смертовизгов, и они, как всегда, возбуждены. Однако есть ложка дёгтя, — негромко продолжает Кейта. Командующие, возможно, не станут благосклонно смотреть на то, Как любая из ваших слишком уж остро воспринимает свое наследие, Дека. Меня охватывает страх, но я гоню его прочь, я устала бояться. Это угроза? — интересуюсь я. Нет предупреждения. Тогда приму к сведению. На губах и мелькает что-то похожее на улыбку, и он подходит ближе. Ты знаешь, я чувствую облегчение. — Почему? — спрашиваю я с любопытством. Он пожимает плечами. «Когда нас сделали напарниками, я подумал, что ты слишком нежная, чтобы стать солдатом». «Слишком нежная?» — Изумленно повторяю я. Никто не называл меня хрупкой с того момента, как моя кровь обернулась золотом. «Я Алакия, напоминаю ему. Кейта кивает. «Может и так. Однако не все годятся убивать смертовизгов. А ты?» Кейта пожимает плечами. «Говорят, я хорошо их уничтожаю», — просто отвечает он. В его глазах горит абсолютная вера. Он явно многое умалчивает. «Я беспокоился, что ты не приспособлена для этого, что на поле боя ты станешь обузой. Возможно, я ошибался. Возможно, ты сумеешь противостоять страху». Спокойная уверенность в его взгляде меня раздражает. Но я знаю, что лучше мне этого не показывать. И я мило ему улыбаюсь. Ты знаешь, я тоже испытываю облегчение. Почему это? Боялась, что ты слишком хорошенький, чтобы морать руки. Кейта слегка распахивает глаза от удивления и на мгновение приподнимает уголки губ. Что ж, мы оба полны сюрпризов, не так ли? Отзывается он и уходит.